Глава двенадцатая Я вздохнул, терять время на какую-то фигню, когда параллельно идет, по сути, самый важный квест в легенде. Очень бы не хотелось. Ну ладно, не фигню, а побочку. Долбанное любопытство. Я с тоской посмотрел на земляной вал, который соорудил вокруг нас. Через него уже начали перебираться часть зверей. Вздохнул еще раз. Вот и что меня дернуло идти к этому пряничному домику ведь квестовая стрелка к нему не вела. Ладно, сами по себе эти животные нам не страшны, даже Ильи. Да, несмотря на то, что она может использовать мои божественные умения, у нее всего 350 уровень, и хоть за счет этих сил, а так у нее, как у далеко не самого слабого бога, защита, все равно как у игрока 350 уровня, должна была бы быть вот столько божественной шмотки, которые я ей отдал полностью нивелирует ее низкий уровень. Может, с богами ей в плане защиты и не потягаться? У них то и характеристики запредельные, да и свои божественные шмотки есть, но вот эти зверушки и должны быть уже не страшны. Но, как говорится, есть одно «но». Мешаться они будут, писец, как. Каждый наш шаг придется расшвыривать этих зверей. Манна-то на это дело хватит, понятное дело. Правда, тут как с комарами. Вроде убить их и несложно, но когда их целое облако, то крови попить они могут знатно. Даже если не физически, то фигурально уж точно. Вечно будут дергать и отвлекать. В такой ситуации вариантов остается только два. Либо превозмогать комариной атаки на всем протяжении квеста, либо выковыривать пенсионерку из ее домика. Чуется мне, что после того, как ее прибить, звери от нас отстанут. Хотя есть еще и третий вариант. Перекопать весь этот лес к чертовой бабушке моим божественным умением. Звери-то, в отличие от избушки, на поверхность не выплывут. Но не хочется полностью уничтожать такое место. Очень уж оно атмосферное. В далеком будущем можно стать хорошим местом для фарма. Я аж прикинул, как буду отправлять сюда на кач демонов из моего легиона. Они же, блин, тут и до пятитысячного уровня смогут прокачаться со временем. Да. Ладно. Будем выковыривать ведьму из ее домика. Это место для меня стратегически важное. Уничтожать его нельзя. Попросил Элью. Отгоняй зверей. Так и внула. А сам я решил еще раз осмотреть домик и взлетел вверх. Итак, что мы имеем? Пряничный корпус домика, который хрен пробьешь, даже божественными атаками. Стекла точно такие же, непробиваемые. Хм. Пенсионерка, превратившись в дым, залетела в трубу. Я прикинул ширину отверстия пряничной трубы, что выглядело точь-в-точь, точь как кирпичные. А что? Я вроде как вполне смогу пока сплеить Санта-Клауса и туда пролезть. Но это если выдохну максимально. Присмотрелся к воздуху над трубой. Не, ни единого намека на дым, ни жара, который бы искажал пространство за собой, не было видно. Значит, камин там не горит. Ну или печка, кто его знает. Хотя даже если бы горел, мне-то пофиг. Вряд ли до меня дойдет хоть какой-то урон сквозь мою защиту. Так что вполне себе стоит попробовать залезть внутрь домика через трубу. Надеюсь, не застряну. Тогда, Эли, меня придется как репку тянуть из этой трубы». Краем глаза уловив, как Элия активировала божественные умение и похоронила под землей набегающих зверей. Подлетел к трубе и заглянул в нее. Уф! Благо, что она сделана не на манер русской печи, где есть куча колен — через который точно хрен прооползёшь. А скорее как камин с прямой трубой. Я даже смог рассмотреть внизу саму зону горения, которая была в угле. Отключив свой лайтовый полёт, я полез в трубу вперёд ногами, тут же провалился вниз. Вот только упал не на погашенные угли, подёрнутые белым пеплом, а прямиком в кипящую воду наполовину наполненного котла. Чего, блин? Это какой-то телепорт, что ли, сработал? Похоже на то и он явно целенаправленно стоял в трубе. Это значит, что ни хрена я не гений раздодумался залезать через трубу, а вполне себе дурачок, что повелся на простейшую ловушку. Прыгнул в трубу, попал в котел. Это, кстати, именно он булькнул, когда я слушал через дверь, что тут творится. Мои мысли подтвердил гаденький смешок со стороны. Ну что, попался, добрый молодец! Мне по голове ударила металлическая крышка, которая пыталась закрыть в котле. Эх, только селенок сделать эту у совершенно не хватало. Я не сдвинулся ни на миллиметр. Перевел взгляд на пыжущую пенсионерку, которая крышкой от котла пыталась меня потопить, и взглянул ее имя. Вельва, 9999 уровень. Мощная бабулька. Но мне, конечно, совсем не соперница. Очень ласково улыбнулся ей. но ее же лице проявилось сосредоточенное выражение, пока она все сильнее и сильнее пытаясь меня прикрыть крышкой. Затем она глянула на то, что я спокойно сижу в ее бульоне, никак не вызывая ни то что боли, а даже дискомфорта, и улыбнулась в ответ. Но как-то сильно натянута и несколько нервно Явно поняла, что что-то идет не по плану. Здравствуй, сынок. А это я так, пошутила. Убивать ее не спешил. А вдруг после ее смерти звери все-таки не очухаются и продолжат на нас нападать? Не, такое шикарное место для прокачки своего легиона я не собираюсь терять. Да и чего бы не поговорить. Ничего вроде не мешает. Так что я схватил вельву телекинезом и улыбнулся еще более приторно, чем до этого. «О, я тоже обожаю шутки с обвариванием в бульоне!» Затем хмыкнул. «Ну, здравствуй, бабуля! Поговорим!» Та сразу дернулась, но поняла, что божественная хватка телекинеза держит ее крепко. и аж затрясла губой. «Милок, к разговорам я готовая!» «Так бы сразу!» Я откинулся спиной на стенку котла, и вальяжно закинул свои локти по бокам стенки. Ведьма с крайним удивлением поглядывала на кипящий котел, пока я устраивался поудобней. Плевать, пусть себе смотрит. Вылезать из котла мне совсем не хотелось. Тепленько, снизу пузырьки идут, прямо как в джакузи сижу. Единственное, что несколько портило картину, это временами всплывающие вверх какие-то корешки, кусочки морковки, в общем, суповая начинка. Расположившись в котле с комфортом, я продолжил. «Ну, рассказывай». «Кто такая? Чего здесь делаешь? Зачем на меня зверюшек натравила?» «Кстати», — я кивнул на закрытой ставни — «лучше отзови их, пока моя жена их там всех не перебила». Бабка замерла на мгновение, затем зачастила. «Все, милок отозвала. А кто я такая?» «Да обычная бабушка, добрый молодец. Чего на меня старое внимание обращать?» Я усмехнулся. «Ага, обычная бабушка. Ты еще скажи, что тут в котле...» Я кивнул вниз на бурлящий бульон. «Компот варила, а я тебе помешал». Я протянул правую руку вперед и сжал пальцы, будто вокруг ее горла, параллельно придушив ее телекинезом. Вельва засучила в воздухе ногами, когда ее лицо покраснело, я ослабил хватку. Старуха вздохнула с хрипом воздух и зло посмотрела на меня. ведь моя Чай не слепой, сам видишь!» «О!» — поерзал чуть в котле, потому как морковка заползла в стык доспеха и начала мешаться. Наконец-то пошел конструктивный диалог. «Продолжай. Что за место такое?» «Лесто?» Я кивнул, и бабка тут же продолжила. «Обычный лес». Я посмотрел на нее из-под лобья, и та все-таки решил не играть с огнем. Но ну, не совсем обычный. Правда, тут же затихла «Мне что, из тебя информацию клещами вытягивать? А может, местами поменяемся? Я вылезу, а тебя в котел окуну. Может, тогда разговорчивей станешь?» «Не пришлось», — вельма продолжила свой рассказ. «В центре леса находится место силы». Я внутренне подобрался. Хомяком чую что-то интересное. «Что она даёт?» «Силу оно даёт всем, кто с ним рядом находится». «Это как? Характеристики растут?» Я задумчиво почесал подбородок. «То есть уровень твой такой высокий от того, что подле места силы постоянно находишься?» «И звери, получается, тоже в уровнях растут из-за того, что в этом лесу живут рядом с местом силы?» Взгляд бабки снова стал злым. «Мне до десяти тысяч всего одного уровня не хватало». А тут ты, касатик, припёрся, а может...» В её глазах зажглась надежда. «Не будешь меня убивать? Я тебе пригожусь». «Чем же?» «А вот этим я пригожусь», — вельва ткнула узловатым пальцем в котёл. «На местных травках зелья такой силы получаются, что и поверить с первого раза сложно. Давай покажу?» «Чего бы и нет. Показывай». Вельва мотнула головой в сторону стеллажа со всякими склянками, и я пустил её на пол. Пока она метнулась к своим вещам, я обдумал ситуацию. — Место силы, где уровни растут только из-за того, что ты рядом находишься, это же гораздо лучше, чем просто высокоуровневые звери. И эти звери теперь, по сути, особо не нужны. Надо срочно основывать второе поселение прямо тут, в лесу, поближе к источнику силы, и потихоньку прогонять весь мой легион через него для прокачки. Подал голос хомяк. — Туристическую зону открывать тут надо. — Чего? Чего ты там несешь мохнатое животное? Говорю, что найдется немало людей, кто захочет свои уровни в нашем поселении поднять за денежки немалые. Вот только одно дело — просто в узбе сидеть и совсем другое на территории зоны отдыха со всеми возможными развлечениями, банька, рестораны и прочее. Отдохнул, так еще и уровни поднял. Я хмыкнул. Тут пока даже одной избы нашей нет, а ты уже зону отдыха тут рисуешь. Как говорится, не дели не убитого медведя. Хомяк возмутился. А чего это не делать-то? Тянуть время зачем? Вали вельву, и вот уже и первый изба в кармане. Вот это. А уж по поводу других сил в лесу, думаю, никого тут больше нет. Если кто и был, уже в этом котле сварились. Пока хомяк накидывал мне идеи о быстром обогащении, вернулась бабка и сунул скленку мне под нос. Вот, милок, смотри сам. Мое сильнейшее зелье. Я оторвал спину от стенки котла и, взяв пузырек в руки, всмотрелся в свойства. Невероятное зелье усиления. Свойства. На один час удваивает все характеристики. Блин, да этот пузырек ничем не хуже, чем божественный баф. Никаких ограничений, что нельзя это зелье использовать с какими-то другими усилителями, нет. Но во всяком случае об этом в описании не указано. Так что в комплекте со всеми возможными бафами эффект добавления еще 50% будет с сшибательным. Я перевел взгляд с пузырька на вильву А сколько ты сможешь сделать таких вот зелий? Готовые уже есть? — бабка закивала готовых пять штук, а сготовить могу сколько надо. Ингредиентов в этом лесу — море. Только время нужно. Что ж, тогда приступай к варке. Я оставлю тебя в живых. Оставлю тебе твой домик, котел и прочее имущество. Мало того, за это — я потряс пузырьком перед Йоносом — я буду тебе платить, чтобы у тебя не было соблазнов куда-то сбежать. Возможно, буду поставлять тебе бесенят, или еще о какой цене договоримся. Твоя жизнь останется прежней». «Но теперь появится место для сбыта твоих зелий. Как тебе такие условия?» Бабка заинтересованно уточнила. «А что это за бесенята такие?» «Это такие немножко разумные существа в инферно. В инферно считаются деликатесом. Как раз для твоего котла подойдут». «Эх, мне все еще жаль бесенят, но я как-то потихоньку уже свыкся с мыслью, что это еда». «Что ж, мелок можно и попробовать». Я поднял палец вверх. «А, да». Я ближе к месту силы, в лесу построю небольшой городок. Моих людей и демонов в нем не трогать, это понятно?» Бабка вздохнула. «Понятно, милок, понятно». Когда я вышел из пряничного домика, и вельва захлопнула за мной дверь, на лице моей виртуальной жены возник немой вопрос. Она ткнула пальцем в захлопнувшуюся дверь и великомудро протянула. «Э-э-э!» — я усмехнулся. «Теперь это наш человек. Или кто она там? Ведьма, ведьма». Илья также лишь выражением лица попросила продолжать, и я пояснил, протянув девушке пузырёк с зельем. «Теперь эта эльва работает на наш заказ, будет варить вот это». Илья забрала пузырёк из моих рук и всмотрелась в него. «Просто незаменимая вещь в нашей войне с титанами». Девушка оторвала взгляд от пузырька, перевела его на пряничный домик и, передёрнув плечами, протянула мне склянку обратно. «Не нравится мне это». «Что именно? Вельва это?» Я пожал плечами. «Мне тоже не особо, но это сотрудничество в наших же интересах. не вон Гунгун -гун тоже не нравится, и что? То, что он мне не нравится, не мешает ему служить интересам нашего города, интересам нашего клана». Девушка еще раз настороженно посмотрела на избушку и покачала головой. «Все равно, мне что-то тут не нравится». Я вздохнул. «Увы, с тех пор, как мы отвечаем за огромное количество людей и НПС, приходится делать не только то, что нравится. Ладно». Я приобнял девушку и кивнул направо от домика. Лучше пошли, поглядим, на здешнее место силы. Тем более, что оно подозрительно в одном направлении со стрелкой квеста. Это что еще такое? Это то, из-за чего звери местные, такие монстры и вельвы это десятитысячного уровня. Перед тем, как отправиться в путь, я провел небольшую акцию ландшафтного дизайна. Все эти горы, что мы подняли вокруг домика для защиты от зверей, я разровнял. Вес это, конечно, не вернуло, но хоть ровной поверхность стала, травой зарастет, будет поляной. До места мы добирались минут двадцать не дольше. Это казалось площадь метров пятьдесят в диаметре, полностью голой без единого деревца. Снизу с земли вверх поднимался странный синий туман. Внутри тумана виднелись скелеты каких-то животных. Вон тигра или другого кошачьего, череп слишком зубастый. А вон чего-то мелкого, типа брундука какого-нибудь. Только я засунул ладонь в этот туман, как перед лицом высветилось. Внимание! Вы находитесь в сосредоточении места силы. Нахождение вокруг средоточения места силы постепенно усиливает вас. Нахождение внутри средоточения места силы вас убивает. Ага. Мне по стрелке как раз внутрь нужно. Вот только, судя по скелетам внутри, туда лучше не соваться. Впрочем, это справедливо для обычных животных, а я все-таки Бог. Или, что стоял слева от меня, отдернула руку обратно от синего тумана. У меня процент ХП сняло. Хм, а у меня пока что нет. Но у меня и характеристики многократно превышают ее. Ладно. Я по квестовой стрелке и обратно. Девушка положила ладонь мне на плечо. «Возвращайся скорее и береги себя». Я улыбнулся. «Вряд ли мне там что-то угрожает, но сама забота, конечно, умиляет». С меня так и не сняло ни одного процента ХП. Я, правда, и не задержался, Смотался туда и обратно. Квестовая стрелка указала ровно на рудную кочку. Я аж удивился вначале. Но тут же взял Гаврюшу и ткнул его стороной киркой по этой кочке. Кочка исчезла, оставив вместо себя кусочек железной руды. Взяв его, я скинул табличку, выскочившую перед глазами, поспешил на выход. По сути, ничего интересного в этой зоне вместе силы не было. Одни лишь кости на земле, но ну и одна рудная кочка, которой уже нет. А уже когда вышел... Из «Средоточение места силы» глянул, что мне там система написала. «Внимание! Божественное задание восстановить кольцо Всевластия Одина обновлено. Приступить к созданию кольца Всевластия». «Ага, значит, все верно сделал». Покрутил в руке кусочек самой обыкновенной железной руды и всмотрелся в ее свойства. «Железная руда. Божественная руда. Обычная железная руда. Тысячелетиями, напитанная эманациями силы». «Обычная железная руда, да» как оказывается, совсем необычное. Дал руду в руки подошедшей Элии. Ну что ж, остался последний рвок, последнее действие. И для меня оно, как для кузнеца, самое простое. Элия вернула мне кусочек руды, и я пихнул его в инвентарь. Пока что все шло как по маслу, и все металлы у меня на руках. И вельма это весьма кстати будет делать нам зелья. Вроде все идет хорошо. Вот только изнутри меня начал грызть червячок сомнений. Слишком уж все гладко пока что. Чует мое сердце вечно длится так не может.